Глава третья. Брат, долго не отрывая взгляда, смотрел на Вилли. Она внутренне сжалась, готовя доводы. Но он, наконец, вяло махнул в сторону ткани, прятавшись стену. Вилли бросилась туда. Она отодвинула шторку и обрадованно вскрикнула. На деревянных распорках висела свадебная одежда брата. Чёрные полосатые штаны из плотной ткани, белая длинная рубаха с застежкой у ворота и темно синяя туника. Широкий ремень для подпоясывания был зацеплен пряжкой за крючок. Когда брат тяжело заболел, семья, с которой он хотел породниться, отказалась от договоренности. Бракосочетание не состоялось, а пошитый на последние деньги костюм так ни разу и не был надет. Вилли задохнулась от восторга. Она бережно сняла одежду с распорок, сложила и сунула ее в заплечный мешок. «Уже уходишь?» Брат устало закрыл глаза. «Все же подумай, ты можешь погубить нас всех». Сердце Вилли сжалось от жалости, но она упрямо поджала губы. Она любила Юла. Помнила, как тот возился с ней в детстве, мастерил игрушки, заставлял учить буквы и заниматься математикой. Теперь пришла ее очередь позаботиться о брате. Вилли выскользнула за дверь. Мать стояла у очага на улице. Вкусный запах лепешек плыл по воздуху. Девушка невольно втянула его ноздрями желудок отозвался булькающей трелью она решительно подавила приступ голода поесть еще успеет когда вернется и помчалась по дворику виола ты куда полетел ей вслед крик откуда такие деньги я скоро не волнуйся не украла побежала к калитке, но струйка аромата потянулась за ней Вилли замерла на одной ноге, щелкнула пальцами, и лепешка сорвалась с плиты, пролетела по воздуху и шмякнулась на ладонь. «Получилось! Опять получилось!» — возликовала девушка. «Ура!» «Опять твои штучки!» — рассердилась мать. Но Вилли махнула рукой, с жадностью запихала горячий блин в рот и скрылась. Они жили на самой окраине. За их лачугой начинались горы, подножия которых были покрыты лесом. Летом сюда заглядывали лисы, приходилось прятать кур в доме, а зимой вой диких зверей доносился буквально за дверью. Вели ограды, свернула в кустарник, огляделась, нет ли случайного прохожего, стянула платье и влезла в штаны брата. Они были велики, пришлось подвязаться шнурком. Широкая рубашка скрыла маленькую грудь, а верхняя туника завершила наряд. Теперь предстояло справиться с волосами. Ай Девушка с тоской смотрела на косу, не решаясь отрезать ее. Длинные волосы — это гордость любой женщины. А у Вилли шелковистые и пушистые пряди опускались ниже пояса. Девушка вздохнула, Туго скрутила косу обернула ее вокруг головы и до глаз натянула шапку качнула головой почувствовала как непрочная ткань ползет по волосам и решила пока лишний раз не дергаться остался последний штрих она зацепила грязь из лужицы и растерла молочную кожу пухлые губы несколько раз поджала и отпустила ладно сойдет пробормотала себе под нос и побежала к книжной лавке. Она неслась обратно и поглядывала на горизонт, где исчезало вечернее солнце. Оранжевая полусфера на глазах уменьшалась. Час быка неумолимо приближался. На дворцовой башне раздался первый удар колокола. Вилли выскочила на центральную улицу, затормозила, вспомнив недавний окрик «Берегись!» Но в этот раз миролюбивая улица жила вечерними делами. Торговцы закрывали лотки и лавки, грузили на подводы товар, бежали последние покупатели, торопясь приобрести необходимое до наступления комендантского часа. Но Вилли все равно не рассчитала время. Час быка уже отзвенел, отчаяние сжало спазмом горла. Шанс судьбы Уплывал в неизвестные дали, оставляя девушку с носом. Она побежала дальше, все еще на что-то надеясь. Богатому Аболтусу нужен был помощник. Может, он дождется ее? За дом до книжной лавки Вилли перешла на шаг, у дверей лавки выровняла дыхание, выдохнула и нырнула внутрь. Я пришел, громко сказала она. И зря торопилась. книготорговец показался из-за стеллажей. «Хотя...» «Что? Где он?» «Дай на тебя посмотреть!» Продавец отошел на пару шагов, оценивающе окинул Вилли взглядом. «А ничего, не отличишь от мальчишки. Глядишь, что-нибудь и получится». «Где он, господин?» Взмолилась Вилли. «Не томите!» «Ладно, пошли!» «Представлю тебе ему, но с одним условием». «Каким? Все сделаю». «Если тебя поймают, я останусь в стороне». «Конечно, согласна!» Книга торговец повел Вилли по коридору, несколько раз свернул, открыл потайную дверку и вывел девушку в закрытый со всех сторон внутренний дворик. Здесь сидел на скамейке поникший и расстроенный юноша. Заметив продавца и Вилли, он вскочил, вытер заплаканные глаза. э да он совсем мальчишка, — удивилась Вилли. — И зачем такому учебу в магической академии? Сразу видно, что Пентюх без дара и без силы. — Это он помощник? — Да, знакомьтесь. Юл — Юл, — протянула руку Виола, назвавшись именем брата. — Зовите меня Юлом. — А я... А тебя обил Тенган-младший!» «О, боги! Сколько высокомерия!» — фыркнула Вилли. Юнец сделал вид, что не заметил протянутой руки и повернулся к продавцу. «Вас устроит такой помощник?» — спросил тот. Но мальчишка не отвечал, лишь пристально разглядывал Вилли. И от этих немигающих глаз ей стало жутко. Она невольно передернулась. Шапка, едва державшаяся на пышных волосах, свалилась, коса распустилась волной по плечам и упала на спину. Это ж девчонка, возмутился Недросль. Мы так не договаривались. Ну, другого помощника нет, развел руками книжник. Юнец кинулся к выходу из двора, Вилли с тоской посмотрела вслед. Шанс судьбы. Помахал хвостиком и готов был уплыть в неведомой дали. «Эй, стой!» — крикнула она и побежала за Азатом. «Ну, что тебе? У тебя какой уровень магической энергии?» — в лоб спросила Вилли. «Самый низкий. Я и отцу говорил, что не смогу поступить в академию, а он уперся!» — заныл мальчишка. «А у меня высокий. Понимаешь, о чем я толкую?» «Как высокий?» ты же из нищебродов». «За нищеброда получишь», — Вилли замахнулась. «А дар, как у самого сильного мага». «Докажи». Вилли и книготорговец переглянулись. Куда исчез испуганный мальчик, который отчаянно искал помощника? Сейчас перед ними стоял богатенький выскочка, относившийся к людям, как к мусору под ногами. Девушка собралась, Почувствовала, как приливает энергия, волной стекается к пальцам. Дождалась, когда в подушечках началось покалывание и крутанула кистью. Полы и плаща господинчика. Он потерял равновесие и свалился на землю. Тут же вскочил. «Да я тебя! Д -д -д Давайте договоримся об оплате моих услуг!» С запинкой проговорила Вилли. Она все еще не могла поверить, что способна на магические посылы. И испугалась внезапного выброса собственной магии. Получается, когда ей очень нужно, дар работает. — А платье? — юнец возмущенно взмахнул руками. — Да ты должна быть счастлива, что такой высокородный господин, как я, нанимает тебя. — Как знаете, азатка чая бил Тенган-младший пожаловили плечами. «Я бесплатно свою магию не раздаю». Девушка развернулась и пошла к выходу. Ой, хотя внутри все дрожало от напряжения. «А если он не остановит? Что тогда делать?» Но сзади была мертвая тишина. «Идиотка!» — ругала себя Вилли, шагая как можно медленнее. «Тупица!» Она уже приблизилась к входу в лавку, схватилась за ручку двери, открыла ее, зашла внутрь, отчаянно ругая себя за несдержанность, как раздался крик: Эй, ты, стой! Радость всколыхнулась в груди, разгоняя кровь по венам. Вилли выскочила во двор навстречу юнцу, который был уже рядом. Вы меня завали, ваше выскомерие? Дерзко спросила она. Как там тебя? задрал подбородок мальчишка. «Вилли к вашим услугам!» церемонно поклонилась Вилли. «А говорил сначала, что Юл?» «Ты не расслышал. Я сказала Вил, выкрутилась девушка. «Ну, зови меня Вилли. Какая разница?» «В принципе, никакой», пожал плечами недорсель и замялся. Она наблюдала, как меняется выражение его лица от брезгливого и надменного до... Просительного, а сама внутри ликовала и готова была пуститься в пляс. «Да, я погорячился», — юнец покраснел. «Десять талеров тебя устроит». Вилли чуть не взвизгнула, услышав сумму. Ее быстрый мозг тут же посчитал, что она может купить на такие бешеные деньги. «Это и лекарь для брата, и дрова, и мука, и овощи!» И даже можно завести О, козу! Или переехать из лачуги в приличный дом! Или О, она мечтательно закатила глаза нанять мага из храма на горе. Он наверняка будет сильнее городского знахаря. Радужные картины проносились перед глазами. Она уже хотела кивнуть, но злой язык? вечно летевший впереди мыслей хозяйки, и здесь подвел. «За один день?» — вылетел изо рта вопрос. «За все дни экзаменов. Не пойдёт». «Иди-ка сюда!» — книжник оттащил ее в сторону. «Ты спятила? Отказываешься от таких денег?» «Нет, что вы!» — испуг прошиб холодным потом. Вель подумала, что перестаралась. «Хочу получить больше!» Жадность многих сгубила. — Я согласен! — вдруг крикнул мальчишка. — Буду платить за каждый день, но и ты постарайся. Я должен выдержать все экзамены, иначе... Угроза так явственно прозвучала в тоне его голоса, что Вилли вздрогнула. Но отступать она уже не могла. — По рукам! — девушка опять протянула ладонь. Без тесного контакта им не справится. Нужна ментальная связь, чтобы открылись магические чакры, заработали каналы передачи нужных знаний. Юнец миг помедлил, разглядывая грязную ладонь, потом брезгливо скривил губы и вложил кончики пальцев в руку Вилли. Она их крепко сжала, сразу почувствовав, как ее внутренняя сущность связывается с душой Азата. Тот вздрогнул, напрягся, тоже ощутив влияние чужой силы. «Ты будешь так всегда?» прошептал он. «Нет, только на период экзаменов. Я же должна знать задание, чтобы тебе помочь. На рассвете жду тебя на второй от центра улицы у дома с зелеными воротами. Все поняла!» Азат строго посмотрел на девушку. «Ага, до встречи!» Вилли махнула рукой и побежала, еще не зная, что жизнь приготовила ей. Много сюрпризов. Вечер опустился на город, дрогнул первый звон колокола. Вилли совсем потеряла счет времени и теперь замерла, считая удары. Раз, два, три. Она насчитала десять ударов, И испугалась. В час кролика наступает комендантская проверка. Теперь добраться до дома незамеченной будет настоящей проблемой. И точно. Только она свернула в нужный переулок, как услышала топот множества копыт. чтобы вас забрали темные силы!» — заскрипела зубами Вилли, вспомнив угрозу светловолосого господина навести порядок на улицах столицы. Девушка бросилась в подворотню, прижалась к ограде какого-то дома и тут же сообразила, что белую рубашку хорошо видно в темноте. Она лихорадочно сняла тунику, накинула ее на плечи, как шаль, потом села на четвереньки и застыла, превратившись в камень. Отряд караульных проскакал мимо. До слуха Вилли доносились гортанные приказы, отклики постовых, но она сидела боясь пошевелиться. И лишь когда топот копыт стих вдали, она вышла из укрытия и понеслась к родному дому. Всю ночь девушка ворочалась, не могла заснуть. Вилли мечтала, как утром войдет в ворота Академии, как выяснит всю правду, как разберется с врагами брата. И сердечко учащенно билось от волнения. Она лежала в предвкушении, пытаясь представить, что ее ждет завтра. И тут вспомнила, что обещала старику-зеленщику собрать травы у волчьего ущелья, до которого было час пути. Вилли мгновенно вскочила, переоделась и, стараясь ступать на носочках и не скрипеть половицами, выскользнула за дверь. Полная луна призрачным светом озаряла двор. Девушка подняла голову. Желтый диск летел в темном небе, мелькая меж дымчатых облаков. Ползти в такой темноте в гору было самоубийством. Вилли подождала, пока посветлел небосклон и нырнула в кусты за домом. Она шла почти на ощупь, опираясь на палку, которую подобрала во дворе и вздрагивала от каждого шороха и треска. Тропинка петляла и извивалась между камней. Девушка поднималась все выше. Наконец она остановилась, тяжело дыша. Хлебнула воды из бутылки, закрепленной на поясе. Вытерла ладонью пот и огляделась. Солнце уже показало неровный край над горизонтом. Видимость была достаточной, чтобы что-то разглядеть на земле. Филли опустилась на колени, выискивая на склоне красные столбики Маори и принюхиваясь. Эти растения, наполненные живительной силой, способны были поднять любого больного с постели, но, увы, только не Юла. Цветы Маори, распускаясь на рассвете, издавали гнилостный запах плоти. Только по этому мерзкому аромату можно было найти место, где они росли. «Ну, где вы, миленький, где вы?» — бормотала под нос Вилли. «Мне нужно бежать! Очень!» Она напряглась, включила дар в помощь. Усиленные магии рецепторы наконец уловили неприятный запах. Вилли обрадованно бросилась за большой валун и вдруг услышала голоса. Она упала на землю и замерла.